Глава 109. Оплата за оценку. Одна из продавцов заметила новых посетителей и сразу обратилась к ним. «Добро пожаловать. Вы хотите что-то купить?» «А, да!» Финни медленно среагировала на вопрос, но когда поняла, что от нее требуется, показала свою покупку. Уже потом повернулся и бил, когда услышал знакомый голос. «О, это же финя «Да, это я! Та же не думала, что мы еще встретимся!» И вправду, я тоже об этом не думал. Он улыбнулся и протянул свою правую руку Финии. Она тоже улыбнулась и пожала ему руку. Рукопожатие считается завершением сделки между торговцами, но тут они просто пожали друг другу руки. У Финии даже покраснели щеки. Пришли закупаться сувенирами. Ого, решила взять на память. Пил, вы заняты? Николь мило наклонила голову и улыбнулась. Она так долго его искала, что потратила больше часа, но нашла совершенно не в том месте. Билл сначала не понял, о чем его спрашивает Николь, но все же ответил. «Да, я решил закупиться товарами и потом продать их в столице». «Они тут какие-то особенные?» «Ага. Местные платки самые лучшие, их просто обожают за качество ткани». «Да, но тогда и цена их должна быть намного больше». Говорить с торговцем о торговле, наверное, лучшая возможность поддержать разговор. Да, цена и правда повышается, но качество не может стоить дешево. Ха-ха, да, плохая шутка. Сейчас цена на товар невысокая благодаря низкой цене на сырье. Одна из основных расходов себестоимость товара, разумеется, сырье. Дешевое сырье и товар никогда не будет дорогим. Правда, сейчас Николь не интересовалась основами торговли. Главное, это первоначальная цель. А ага, Билл, а ты можешь оценить что-нибудь? Николь достала из кармана кинжал и показала его торговцу. Кинжал Николь носила с собой в качестве оружия для самообороны. Он не такой большой, как катана, и его легче всегда носить с собой. Хм, могу сказать, что это магический кинжал. Да, об этом я знаю, но ничего больше о нем. Трудно сказать. Почему? Бил не стал смотреть на кинжал Николь. Интересно, почему именно он решил отказаться? Оценка товара уже выходит из категории показателей дружбы. Это бизнес. Мне точно потребуется оплата за работу. Тоже верно. Существует свой спрос на услуги оценщика. Магический кинжал может обладать различными усилениями – от магического урона до пробивания. Нужно понять, что именно он дает, чтобы во время боя не попасть в патовую ситуацию. Что же, если он хочет немного денег, Николь была согласна заплатить за работу. Тем более, сейчас знание куда важнее нескольких монет. «Хорошо, сколько ты хочешь?» 50 серебряников за один предмет. За эти деньги Николь может остаться на горячих источниках более чем на 10 дней, вот только когда вопрос доходит о знании особенностей магических предметов, деньги не важны. Николь согласна оплатить эту сумму, но такие деньги она не носит с собой, они остались дома. «У меня нет с собой такой суммы!» Деньги у Николь точно есть. Как минимум 200 золотых монет она достала из ящика разбойников. Вот только она держит их в тайнике, а они носят с собой. «Николь! Что?» Финя протянула Николь пять больших серебряных монет, каждая из которых равнялась десяти обычным. Кортина платила ей заработную плату, но Фине никогда не любила ходить по магазинам, а деньги копила. «Пери, у меня все равно они пылятся!» Ну, я обязательно верну, как только мы доберемся домой. Ничего. Точно? Да, собирай. Билл получил оплату за свою работу и был готов выполнить свою часть сделки. Хорошо, оценка займет некоторое время. Что тогда? Тогда пойдемте, я угощу вас вкусным чаем. Чай с такой красивой девушкой, буду очень рад. Глава 110. Правда о кинжале. Николь и Финни отправились в комнату Била, где он остановился. Это не туристические домики, а дома для рабочих людей. Тут нет мягкой кровати или большого окна, откуда открывается прекрасный вид на природу, зато есть много места для товаров. Около дома стоит карета и есть место для лошадей. Тем не менее, даже тут есть небольшое обслуживание, а потому он заказал чай и отправился вместе с девочками по делам. Настолько простая комната, что кроме кровати и стола нет абсолютно ничего. Зато большая часть комнаты заполнена коробками и кучами товаров, которые Бил уже успел купить за этот день. Комната отлично подходит для торговца еще и тем, что в нее сложно залезть ворам. Только одна входная дверь и никаких окон. Да, это не гостиничный комплекс для отдыхающих. Ого, но тоже уютно. Николь положила кинжал на стол сразу после того, как Билл убрал свои бумаги. Поскольку Бил волнуется, скорее всего, кинжал далеко не самый простой. Однако Николь не знает, насколько хороша или плоха его сила. Если это проклятое оружие, то лучше сразу избавиться от него. С другой стороны, если этот кинжал обладает сильным зачарованием, кинжал – лучшая находка для Николь. Уже сейчас могу сказать, что кинжал сделан умелым мастером, правда, печати кузнеца не видно. Да, но меня больше интересует его магическая сила. Сейчас все сделаем, торопыга. «Любой торговец умеет оценивать товар. Без этого мы бы уже прогорели». Улыбаясь, Билл достал большую линзу из кармана и с ее помощью начал рассматривать предмет. Прошло всего пару секунд, когда торговец достал кусок белой бумаги и положил его на стол. Навести линзу на бумагу и немного подождать. Линза начинает выпускать яркий свет, выжигая на бумаге яркие буквы. Черные буквы от магии света на белой бумаге – это и есть особенность кинжала. Ни Николь, ни Финни не могли прочитать буквы на бумаге, но сам Билл легко прочитал текст. Ух ты! Что такое? У этого кинжала есть особое магическое усиление. Он может вибрировать при произношении ключевых слов. Вибрировать? На самом деле Николь понимала, зачем нужна вибрация кинжалу. Просто нанесенный удар оставляет небольшой порез или рану, а если он во время нанесения удара начнет вибрировать, рана будут куда страшнее. Ну, собственно говоря, этот кинжал для нанесения страшных ран или даже смертельных ранений. Я раньше не встречала оружие с таким эффектом. Говорят, что он нужен для нанесения больших ран. Ясно. Билл продолжал смотреть на кинжал и примерно оценивал оружие. Он купец и сейчас высчитывает, сколько может заработать. Вдруг в двери постучались. В комнату вошла служанка с подносом. На подносе большой чайник с чаем и три чистые кружки. Она поставила его на стол и так же тихо вышла. «Люблю эту гостиницу. Они никогда не задают вопросы». вот как?» Николь пыталась понять, насколько это редкий кинжал и почему он оказался убить королевы Трентов. «Наслаждайтесь чаем». Билл налил чай в кружки и предложил их девочкам. Белые фарфоровые чашки с ароматным вкусным чаем. Сладкий вкус, приятный аромат. Что еще нужно?» Эльфы просто обожают сладкие фруктовые чаи. Так что найти просто черный или зеленый чай сложно. Да и зачем? Вкусный! Ага! Всегда покупаю для себя местный чай. Обязательно попробуйте вторую чашку. Там внизу чай намного вкуснее, поскольку кусочки фруктов лучше отдают вкус со временем. Итак, о кинжале. Это прекрасное оружие. Самое главное, его лезвие создано из лучшей стали. Это позволяет оружию оставаться всегда острым и прочным, даже при долгом использовании. Хорошо, а что по ключевому слову? Это даже не слова, а фраза «Я чту Бога Апокалипсиса». Что? Опять злые боги. Но они же запрещены для молитв, и тем более указания их в каких-либо предметах. Получается, что оружие сделано фанатиком, или оно настолько старое, что история этого кинжала насчитывает более тысячи лет.